Только знай, человек надо разделывать тогда, лишь когда твердо уверен, что он умер, до этого нельзя, и убивать нельзя, грех. А человека, значит, жрать не грех. На этот даже не вопрос, а вскрик, гномик отреагировал странно. Он ушел в темноту, потом снова появился на свет, внимательно посмотрел комиссару в глаза, затем тщательно вытер руку сначала о своей лохмоте самобороду, снова приблизился, затянул руку. «Этьен — Этьен! Комиссар подумал немного, но руку все-таки пожал. — Жан! — Если ты знаешь, что существует грех, это хорошо, — произнес человечек серьезный. — А то, что я людей ем, то не грех, то беда. Неужели ты не понимаешь? Если бы кто-нибудь сказал комиссару, что он будет испытывать жалость к старику, который питается человечиной, Гард бы ни за что не поверил, еще бы обозлился. Но этого длиннобородого гнома и впрямь было жаль, черт возьми, он вызывал сочувствие. — выбраться отсюда ты никогда не пробовал? — спросил Куда? Комиссар — Как-то куда? — «Как куда? На свободу, к другой жизни. Этьен расхохотался и начал носиться по камень. — Свобода внутри каждого, а не снаружи разве это непонятно? а другой жизни и нет никакой. «Нету!» Этьен замер и произнес совершенно спокойно. «Какие бы тяжелые обстоятельства не дарил человеку Господь, любой из нас с легкостью справится с любыми тяготами при одном условии, если он убежден, что эта жизнь единственная и никакой иной для него больше не придумано Дал тебе Бог эту жизнь, ею и живи, подарок. Вот умрешь, может, что-то другое начнется». А пока пользуйся тем, что дали, и не хнычь. Все неприятности начинаются у людей, когда они хотят поменять свою жизнь. Смирения вам не хватает. Вот что. Этьен тяжело вздохнул. Хотя, конечно, хотелось бы умереть на солнышке, а не в подвале. Все-таки человек не крыса. Но это уж как Бог повелел. Значит, так тому и быть. Этьен подошел к комиссару, внимательно посмотрел на него снизу вверх, будто пытаясь понять, дошел ли до него смысл сказанного и вдруг спросил неожиданно, «Вот ты как думаешь, что является причиной жизни?» Гарт ответил, не раздумывая, «Бог!» Ответ обрадовало Этьена. Он снова запрыгал, начал трясти камесору руку, заглядывать в глаза, при этом гном повторял одну и до конца понятную фразу, «Не алхимик! Слава Богу, не алхимик! Сумасшедший!» — решил Гард. Иногда, правда, говорит умные вещи, но явно свихнулся от этой невыносимой жизни. Комиссар забыл непреложный закон. Если люди не понимают, почему кто-то ведет себя так и не по-другому, они считают его сумасшедшим. — Если ты не алхимик, то, может быть, выйдешь отсюда, — произнес Этьен не с завистью, а скорее с облегчением. — Хочешь, научу тебя, как отсюда выйти? — Давай. Небрежно ответил комиссар. Жизнь приучила комиссара не верить советам сумасшедших, хотя именно эти люди с неясным поведением очень часто могут дать мудрый совет. Ситьен обошел вокруг комиссара, понюхал его зачем-то, потрогал руки и лицо, а потом выигрывал тихо, словно про себя. Какой ты странный, не здешний ты какой-то. Ушел в темноту, походил там, похрустывая на человеческих костях. Но вернулся. Я задам тебе четыре вопроса.